Государство и землевладельцы Закон и помещик, по-видимому, поддерживали друг друга в погоне за крестьянином. Но согласие было только наружное. Обе стороны тянули в разных направлениях. Государству нужен был усидчивый теглец, которого всегда можно было бы найти по песцовой книге на определенном участке и который частными обязательствами не ослаблял бы своей подотной способности – а помещик искал пахотного холопа, который делал бы исправно дело его помещицкое, пашенное, гуменное и дворовые и оброк платил бы, которого сверх того можно было бы при случае продать, заложить и в приданное отдать без земли. Правительству первого царя новой династии, избранного при поддержке высшей церковной иерархии дворянства, но связанного обязательствами, Перед боярством в крестьянском деле пришлось сводить счеты с крупным землевладением, боярским и церковным, и с мелким дворянством. Пользуясь тяжелым положением податного населения после смуты, крупные землевладельцы – бояре, архиереи, монастыри – оттянули у казны к себе в льготные закладчики под свою сильную заступу множество тяглого люда, в том числе и крестьян. Земский собор еще 3 июля 1619 года постановил тем закладчикам быть по-прежнему, где кто был наперед всего, поворотить их в тягло на прежние места. Но целых 30 лет властная знать обоего чина, белого и черного, отбивалось от этого соборного приговора всей земли. И только в уложении 1649 года дворянские и посадские выборные люди провели решительные статьи о конфискации боярских и церковных слобод, населенных закладчиками. В отношениях к крестьянам законодательству предстояло решить много вопросов, но оно не спешило с этим делом. Около Михаила, царя совсем несерьезного, не стояло ни одного серьезного государственного человека, и правительство шло за текущими делами, не обгоняя их и предоставляя самой жизни завязывать узлы, с которыми не знали, что делать дальнейшие поколения. С появлением крепостного обязательства – В крестьянских договорах законодательству необходимо было разграничить точную межою интересы и интересы государственные и частные. Песовая книга крепила крестьянина к состоянию, к тяглу по месту жительства, судная запись к лицу, по личному договору. Эта двойственность отразилась в крестьянских записях шаткостью крепостной формулы Чаще всего крестьянин неопределенно говорит, что он по сей записи и впредь за государем своим во крестьянех крепок.